Во-вторых, на том, что за мною стоят слишком сильные и высокопоставленные люди, с которыми бороться вам не по плечу. А в-третьих, стоит лишь мне захотеть, и вы завтра же будете высланы из Петербурга с жандармами. Не угодно ли начинать тогда процессы с какого-нибудь Холмогорска? Ну, теперь уже вы начинаете, кажется, грозить мне жупелом. Небрежно усмехнулся граф, хотя у самого внутри немножко так и ёкнуло. А чем мол чёрт не шутит? С жандармами высылают людей не так легко, как кажется, продолжал он. А меня к тому же и не за что. Что же касается до высокопоставленных людей, то они тут, полагаю, ни причём и в семейное дело путаться не станут. А что до моих средств, Да ведь вы в моём кармане не считали, и наконец, не все адвокаты продажны. А если так, оставайтесь при вашей уверенности и посмотрим, чья возьмёт. Тоном холодной и несколько загадочной угрозы заметила Ольга. Ну послушайте, будемте говорить как друзья, предложил ей вдруг Каржоль решительным и самым искренним образом. «Скажите откровенно, что вы хотите за развод? Дайте мне возможность жениться на Тамаре, и я охотно выдам вам за это формальное обязательство на себя. Ну, во сколько вы желали бы? Хотите сто тысяч? Я вам через час привезу вексель». «Слишком дешево цените, граф, мою репутацию», — улыбнулась Ольга. «Но виноват. Хотите двести?» «Двести тысяч». Ведь я так уж предел мечтаний стольких обладателей выигрышных билетов. Подумайте. Из-за такой пустыак, как поднять против меня дело, где вы уже нисколько не рискуете своей репутацией. Ольга Арестовна, совсем уже дружески и даже задушевно продолжал он, протягивая ей обе руки. Ударимте по рукам на двухстах и останемся друзьями. «Я выдам вам два векселя по сто тысяч сроком на полтора года, и по окончании процесса за Тамарина наследство вы сейчас же получите эти деньги. Согласны?» «Вы, граф, однако продаете шкуру медведя, еще не убив его», напомнила она не в меру увлекшемуся собеседнику. «Позвольте же вас уверить, что вам никогда, понимаете ли?» Никогда не убить его. Повторяю ещё раз, Тамара не пойдёт за вас. Но уж позвольте мне это лучше знать, подвыркнул он с уверенным тоном. Ничего вы не знаете и знать не хотите. А потому я вижу, разговаривать с вами об этом только слова терять попустому. Но нет, позвольте. Я вам представлю все доводы. Горечь он настаивал Каржоль. Я разовью пред вами целую картину положения, и вы тогда сами согласитесь, что я. Но он не успел ещё досказать своей фразы, как Ольга, взглянув мимо его головы по направлению к дверям, моментально изобразила на своём лице как бы неожиданно удивлённую улыбку и приветливо привстала кому-то навстречу. Он обернулся, И недоумевая, кто бы это мог так некстати помешать их интересному объяснению, увидел какую-то женскую фигуру, которая неслышными шагами приближалась к Ольге по мягкому ковру гостиной. Но ещё в одно мгновение и граф оцепенел от ужаса. Мимо него, как бы не замечая его присутствия, прошла Тамара.